Диана Хант. Русалка и дракон. Пролог. Истинный мир. Огненный дракорат, мечи Окинриу. 25 лет назад. Твой муж мёртв, Мари. Я убил его. По праву сильнейшего отныне ты принадлежишь мне. Мечи Окинриу нависал над беспомощной фигуркой с видом победителя. Руки сложены на могучей груди, руки с пятнами крови на них. Он щурил глаза, наблюдая за своей жертвой со спокойствием хищника. Марии некуда было деться, и она об этом знала. «Ты можешь взять меня силой, дракон, но я никогда не сдамся, не подчинюсь». «Дракон не берет женщин силой», усмехнулся могучий брюнет. Но я верю, что ты будешь противиться своей судьбе до последнего. А у меня нет никакого желания ломать женщину, морская Мари. Женщина не соперник ни по силе, ни по уму. Чего ты хочешь, мечило Кенриу? Ты должна исчезнуть. Ты убьёшь меня? Если я убью тебя, твоё тело останется здесь. Останется твоя могила, память о тебе. Морские сёстры будут сочинять о тебе песни. Это не то, чего я хочу. Чего ты хочешь? Что бы ты выбрала? Или зеркальный мир, или жизнь в моём гареме? Зеркальный мир место, где нет магии. Именно. И этого мало. Попадя в зеркальный мир, Ты должна закрыть за собой врата. Если не сделаешь этого, обещаю, я приду за тобой. Ты не привлекаешь меня. Женщины морского народа не в моём вкусе. Но знай, я буду брать тебя снова и снова. Ты будешь сгорать от желания в моих объятиях, умолять не прекращать. А на утро смотреться в зеркало, видеть круги под своими глазами, опухшие от поцелуя в губы. и ненавидеть себя, проклинать за свою слабость, проклинать это безумие. Ты возненавидишь своё отражение, Мари. Возненавидишь зеркала. Лицо Мари исказило страданием. Зеркала для морского народа священны. В зеркальном мире у неё не будет магии, не будет истинной формы и пастаси русалки. Но там не будет и меча Окинриу. Её проклятие того, кто отнял у неё любимого, того, кто убил её мужа. Мари отбросила назад растрёпанные рыжие пряди и с вызовом посмотрела на дракона. Я выбираю зеркальный мир, Меч Окинриу, решительно сказала женщина. Я закрою за собой врата. Зеркальный мир Город N. Наши дни. Зеркало сияло нагло и призывно. От блески света в нём слепили глаза. Сияние преломлялось водой, расцвечивая стены грота во все цвета радуги. Из-за воды свет был подвижным, словно живым. Он словно звал за собой, кусал за щёки, нарывал лизнуть в глаз, дёргал за платье, как гигантский игривый щенок.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 протянула руку к зеркалу, но когда пальцы готовы были коснуться поверхности, под ним обнаружилась пустота. В этот же миг мое отражение исчезло. Вместо него появилась странная пустошь с голубой по колено травой. Вдалеке мерцают в солнечных лучах дома с золотыми стенами, покатыми крышами, напоминающими взлетные площадки, и фиолетовыми шпилями, высокими, и такими острыми, что вот-вот пронзят небо. В лицо ударил сухой ветер и странные сладковатые запахи, в которых слышится аромат цветущих пионов, запах прелой листвы, дорожная пыль. Я покачнулась и схватилась за опустевшую раму, чтобы не упасть, не провалиться туда. От чего-то сама мысль о том, что могу покинуть подводный грот, навеяла ужас. Я часто заморгала. На песчаной дороге показались двое мужчин, оба огромные, одинаково широкие в плечах, с выразительной атлетической мускулатурой. Судя по литым мышцам, которые перекатываются на груди в широко распахнутых одеждах, видно, что мышцы работающие, что, как говорится, большая разница в отношении наших парней, не вылезающих из зала и сидящих на стероидах. Первым заговорил брюнет в золотых одеждах с выбритыми висками и истребиным профилем. Всё-таки ты пришёл, Кана. Голос его был низким, хриплым. В нём слышались раскаты грома и треск, какой бывает от пылающих в костре брёвен. Второй мужчина посмотрел на первого с такой ненавистью, что у меня невольно подкосились колени. Он не уступал тому в золотом мускулатуре Но был более сух поджар. Под глазами пролегли круги, словно проделал длинный путь без отдыха. Волосы его отливали синевой и были убраны в низкий хвост. Одет он был в тёмно-синей струящейся, как водная гладь, одежды, распахнутой на мускулистой груди. Когда он заговорил, в голосе его зазвучал рокот подводных камней и рёв водопада. В прошлый раз ты подготовился к нашей встрече, Мичио Кенриу, ответил он. Тогда ты украл у меня Мари. В этот раз я застал тебя в расплох. Тот, кого назвали Мичио Кенриу, коротко усмехнулся. Меня невозможно застать в расплох, водный, ответил он. И ты наговариваешь на меня. Я не крал у тебя Мари, когда я отправил её в зеркальный мир Она не принадлежала тебе. Она принадлежала другому. Ты знаешь, о чём я говорю, огненный? Мичхи Окенриу поджал губы, прежде чем ответить. В любом случае, я рад тебе, Кана. В тоне его мне послышалась издёвка. Я ждал тебя все эти годы, чтобы победить снова. Теперь нехорошо ухмыльнулся Кана. Теперь мы будем биться на равных, мечи о кенриу, сказал он. Ни для кого не секрет, что от тебя сбежала женщина, твоя послушная джун. По лицу мужчины с выбритыми висками скользнула судорога. Видно было, что слова второго задели его заживо. Но в следующий миг он справился с собой и попытался усмехнуться. Вышло криво. Ты следил за моей судьбой, Кана? нехорошо растягивая слова, проговорил он. Сам же предпочитал оставаться в тени. Второй мужчина снова усмехнулся и прищурившись посмотрел на первого с видом победителя. "Я знаю достаточно", сказал он. "Тебя победил мальчишка". На этот раз, вопреки всему, на лице того, что в золотых одеждах, Появилось новое выражение, похожее одновременно на досаду и тщательно скрываемую гордость. "Моя дочь сделала его таким сильным", сказал он. "Но мы теряем время на пустые разговоры". И глаза его загорелись, словно в них зажгли пламя. Я отпрянула от зеркала и до боли закусила губу, а глаза второго полыхнули синим огнём. "Ты прав. Мичио Кенрио, — ответил он, — не будем терять времени, слишком долго я ожидал этого часа. А потом произошло что-то, чего я не поняла. А когда поняла, отпрянула от опустевшей рамы, завизжала от ужаса. Из-за воды крик прозвучал странно, а изо рта пошли пузыри. Но стоило снова приблизиться к раме из голубого мрамора и кораллов, — В лицо снова ударил сухой воздух, а в глазах защепало от яркого солнечного света. Я часто замаргала, вытирая набежавшие слёзы. А когда снова уставилась во все глаза, в синем безоблачном небе кружили два дракона золотой и синий. И не просто кружили, а не бились, причём не на жизнь, а на смерть, с оглушительным рёвом. от которого сотрясалось пространство. Я покачнулась и придержалась за опустевшую раму, чтобы не упасть. Почему-то казалось, что если упаду внутрь исчезнувшего зеркала, обратно в странный подводный грот не вернусь. Никуда не вернусь. А драконы бились, наносили друг другу сокрушительные удары крыльями и лапами, сшибались так, что уши закладывало от грохота. рвали друг друга зубами, поливали пламенем. Несмотря на исполинские размеры, движения их были такими быстрыми, резкими, почти незаметными для глаза и в то же время завораживающими. Воздушный бой был чем-то похож на дикий, стремительный, смертоносный танец. Он длился и длился, и наблюдая за ним, я, кажется, даже забывала дышать. Не знаю, сколько это длилось. Я словно впала в транс, следя за смертоносными ударами, слушая рёв, закрывая глаза ладонью, когда противники принимались поливать друг друга огнём. Солнечный свет мириадами лучей отражался от огненных струй, и я всерьёз опасалась ослепнуть. Бой не прекращался. Соперники с одинаковой решимостью продолжали атаковать друг друга. Никто не собирался уступать. Мне было видно, что они равны по силе, выносливости и стремлению одержать победу. Наконец всё закончилось. Драконы устремились на ту же широкую тропу перед зеркалом, обернулись в людей за пару метров до земли. В этот раз я ожидала оборота и следила за драконами как заворожённая, но всё равно, когда их огромные тела подёрнулись туманом, И принялись с невероятной скоростью уменьшаться в размерах и менять очертания, зажмурилась, потому что загружилась голова. Соперники стояли друг перед другом, запыхавшиеся, часто дышали, но глаза продолжали гореть ненавистью, взгляды, казалось, вот-вот прожгут насквозь. В следующий раз я одолею тебя, мячил золотой дракон. Хрипло сказал Кана. и убрал за ухо прилипшую к колбу темно-синюю прядь. Никогда в водной. Ты был силен, пока рядом с тобой была Джун, твоя женщина. Она сбежала, и ты теряешь свою силу. Это знаю я. Это знаешь ты. Ты не можешь похвастаться даже воспоминаниями о подобной силе Кана. Твоя Мария, любимая, никогда не будет с тобой. Судорога исказила черты водного дракона. Он посирел на глазах, но быстро справился с собой. "Ты хочешь войны, мечи Окенрио?" сказал он. "Я дам тебе войну. Я поставлю тебя и огненный дракорат на колени". С этими словами он легко подпрыгнул. Полы синего камзола взметнулись крыльями, и в следующий миг синий дракон принялся подниматься в небо. Я каким-то образом последовала за ним. Когда в голове раздался глухой раскатистый голос, вздрогнула и зябко поёжилась. "Где ты, Мари?" прозвучало где-то совсем близко. "Я найду тебя в тысячи миров. Ты далеко, но близко. Я чувствую тебя". Дракон изогнул синюю шею и заглянул в зеркало. Стоило встретиться с ним взглядом, я зарала от ужаса и проснулась.